Утвердительные суждения выражают принадлежность предмету некоторого признака. Например, все философы — люди. Мы с вами говорим о том, что любой из философов есть человек. Да? Опять же записываем это суждение в виде формулы «все S есть P». Или перевернем «некоторые люди — философы, некоторые S есть P». Мы что-то утверждаем сначала о философах, потом о людях. Соответственно, утвердительные суждения. Второй тип отрицательное суждение выражает отсутствие у предмета некоторого признака. Например, ни одно яблоко не является овощем. Записывается как ни одно S не есть P. Или ни один ребенок не является профессором. Или некоторые профессора не являются детьми. Соответственно, некоторые S не есть P. Теперь Общие, единичные и частные суждения. Общие суждения имеют структуру «все S есть P». Например, «все люди смертные, «все яблоки — это фрукты» и так далее. Единичные суждения имеют структуру «это S есть P». Их субъектом выступает единичное понятие, то есть понятие, объем которого равен единице. Давайте приведем примеры единичных суждений. Скажем, Амазонка – самая длинная река в мире. Она одна, она является самой длинной, поэтому в качестве суждения мы можем привести как пример единичного суждения. В качестве понятия, опять же, используется одиночное, единичное понятие Амазонка. Или Вашингтон – столица США. То же самое, единственный город в качестве столицы США существует, поэтому это единичное суждение. Теперь частные суждения. Имеют структуру некоторые S есть или не есть P, скажем некоторые дети не боятся воды. Это частный случай, да? Среди частных суждений выделяют два вида: неопределенные частные суждения и определенные частные суждения. Неопределенные частные суждения не устанавливают, все ли субъекты данного объема понятия обладают указанным признаком или нет. Например, некоторые кошки прекрасны. Мы с вами не устанавливаем, есть ли какие-то безобразные кошки. Мы говорим, что некоторые кошки прекрасны. Определенные частные суждения определяются по кванторным словам. Только некоторые, немало, меньшинство, большинство, не все и так далее. Например, мы можем сказать, только люди... Обладают мышлением. Только одно S есть P, да, в данном случае. Или немало собак привязаны к своим хозяевам. Или меньшинство кошек не являются капризными. Это все примеры определенных частных суждений. Соответственно, если мы с вами как бы перекрестим вот эти виды суждений, утвердительные и общие, утвердительные и частные, отрицательные и общие, отрицательные и частные, у нас получится четыре вида суждений. Общиутвердительные, частноутвердительные, общеотрицательные, частноотрицательные. Объем субъекта может быть общим или частным. В первом случае мы употребляем слово кванторное все, во втором кванторное слово некоторые. В первом случае мы употребляем для обозначения квантера перевернутую латинскую букву А, во втором случае отраженную букву Е. Связка может быть утвердительной, есть, является, или отрицательной, не есть, не является. Соответственно, давайте приведем примеры. Общее утвердительное суждение – все яблоки являются фруктами, все С есть П. Частное утвердительное суждение – Некоторые яблоки являются зелеными, Некоторые S есть P. Общее отрицательное суждение. Ни одно яблоко не является овощем, ни одно S не есть P. И частное отрицательное суждение. Некоторые яблоки не являются овощами, некоторые S не есть P. В логических операциях с суждениями возникает необходимость выяснения распределенности его терминов, субъекта и предиката. Термин называется распределенным в том случае, когда его объем либо полностью включается в объем другого термина, либо полностью исключается из него. Термин называется нераспределенным в том случае, когда его объем либо частично включается, либо частично исключается из объема другого термина. Сейчас мы с вами будем рисовать схемы, вспомним опять вот эти схематические круги Эйлера. Каждый из таких кругов будет обозначать объем того или иного термина, либо субъекта, либо предиката. Будем приводить примеры и разбираться, какой из терминов является распределенным, а какой нет. В общеутвердительных суждениях субъект распределен, а предикат не является распределенным. Давайте приведем пример. Ну, скажем, все кошки являются животными, все S есть P. В качестве субъекта мы использовали термин «кошки», в качестве предиката – «животные». Нарисуем схему, и что мы с вами видим? Предикат, то есть животные, больше по объему, чем субъект. Так получается, что объем предиката включает в себя, полностью включает в себя объем субъекта. Таким образом, субъект распределен, а предикат – нет. Но в данном случае мы можем найти исключение исключения составляют такие суждения, в которых субъект и предикат тождественны по объему. Например, если мы скажем, все кошки прекрасны, то субъект кошки, э, предикат прекрасные кошки, они полностью совпадают друг с другом. Стало быть, и субъект, и предикат распределены. Теперь второй случай. Частно-утвердительное суждение. В данном случае субъект и предикат не распределены. Давайте приведем пример и проверим, так ли это. Например, некоторые кошки пугливые существа. В качестве субъекта у нас опять же выступают кошки, в качестве предиката пугливые существа. Эти два термина пересекаются по объему друг с другом. Да? То есть пугливыми существами могут быть не только кошки, а кошки далеко не все пугливы. Раз они пересекаются, значит и субъект, и предикат не являются распределенными. Но ну и здесь есть исключение. Исключения составляют такие суждения, в которых предикат высказывания находится в отношении подчинения к субъекту высказывания. В таких случаях предикат будет распределен, а субъект нет. Давайте приведем такой пример. Некоторые кошки пугливы. Таким образом, в качестве субъекта выступают, опять же, кошки, а в качестве предмета пугливые кошки. Заметьте, не пугливые существа, а пугливые кошки. Таким образом, чтобы изобразить отношение этих двух терминов, мы должны использовать два круга, один из которых будет включаться в объем другого. Объем субъекта будет шире, объем предиката – уже. Соответственно, предикат будет распределен, а субъект – нет. Третий случай. Общее отрицательное суждение. В них и субъект, и предикат распределены. Давайте приведем такой пример. Ни одна кошка не является собакой. S субъект, это кошки. P предикат, это собаки. Понятно, что между ними никаких не может быть отношений ни перекрещивания, ни подчинения. Соответственно, и S и P полностью исключены из объемов друг друга. Соответственно, и субъект, и предикат оказываются распределенными. И четвертый последний случай – частно-отрицательное осуждение. В них субъект не распределен, а предикат распределен. Например, некоторые кошки не являются рыжими. В качестве субъекта все те же кошки у нас выступают, а в качестве предиката рыжие кошки. Что мы имеем? Более широкий, более большой круг, обозначающий субъект, и в него включен маленький круг рыжих кошек, которыми буквой П да, обозначается предикат высказывания. Соответственно, предикат высказывания распределен, субъект не распределен. Итак, мы с вами сегодня занимались суждениями, простыми суждениями, ассерторическими. В следующий раз мы с вами поговорим о модальных суждениях.